Лейтенанту Веркрампу перемены, произошедшие с командантом после перенесенной им операции, не принесли ничего хорошего. Те преимущества, которыми пользовался лейтенант раньше, лучшее образование и более быстрая сообразительность, оказались практически сведенными на нет. Командант обращался с ним с высокомерной терпимостью, которая доводила лейтенанта до крайнего возмущения, а на саркастические замечания Веркрампа отвечал легкой, едва заметной улыбкой. Еще хуже было то, что командант постоянно препятствовал попыткам Вэр Крампа освободить Пьенбург от коммунизма, либерализма, гуманизма, англофильства, римского католицизма и прочих врагов южноафриканского образа жизни. Когда люди Веркрампа организовали налет на помещение местной масонской ложи, именно командант Ван Херден высказал по этому поводу самое резкое суждение Он же настаивал и на освобождении археолога из местного университета, которого служба безопасности арестовала за якобы обнаруженные им доказательства, что на территории Транс-Валя, Выделывали железо задолго до прибытия сюда в 1652 году ван Ан-Рибеки. Веркрамм был категорически против того, чтобы отпускать этого типа на свободу. Никаких черномазах на юге Африки до прибытия сюда белого человека не было. Кто утверждает, противоположно, и тот предатель, доказывал он команданту. «Знаю», — ответил командант, — «но этот парень и не утверждает, что здесь кто-то жил до нас». «Утверждает, он заявляет, что здесь выделывали железо». «Если тут выделывали железо, это еще не значит, что здесь жили люди», — подчеркнул командант. В результате археолога, у которого к тому времени были явные признаки сильного душевного расстройства, перевели в психбольницу Форт-Рейпера. Тогда-то Веркрамт и увидел в первый раз доктора фон Блименстейн. Она ловко завернула пациенту руку за спину и почти с троевым шагом повела его в палату. А лейтенант Веркрамп смотрел ей вслед, любовался ее широкими плечами и мощными ягодицами чувствовал, что влюбился. После этого он стал почти ежедневно бывать в больнице, чтобы справиться с состоянием здоровья археолога. И, сидя в кабинете врачихи, внимательно изучал и запоминал мельчайшие подробности ее лица и фигуры. Назад в полицейский участок он возвращался с таким ощущением, будто побывал в каком-то сексуальном Эльдорадо. Он мог часами мысленно восстанавливать образ прекрасной психиатрини в деталях, подсмотренных во время его бесчисленных визитов в клинику. Каждое новое посещение обогащало его каким-то дополнительным штрихом, и его образ в его представлении становился все более полным. Один день это могла быть ее левая рука, в другой раз мягкие изгибы ее живота, образующие резкие складки в том месте, где он был схвачен поясом. Или же одна из ее крупных грудей, плотно лежащих в пюскалтере. А как-то летним днем ему удалось подсмотреть ее бедра, скрытые под плотно облегающей юбкой, белые, покрытые легкой рябью. Лодыжки, колени, руки, подмышечные впадины — все это Вер Крамп знал отлично в подробностях, способных удивить саму докторшу. Впрочем, вполне возможно, что, узнай она об этом, она бы не удивилась. Сейчас, когда они стояли в тени под тентом, под которым подавали прохладительные напитки и мороженое, лейтенант Вер Крамп заговорил о произошедшей в команданте перемене. «Не понимаю, в чем дело», — сказал он, предлагая врачихе еще одну порцию мороженого. «Он стал так модно одеваться?» Доктор фон Блеменстейн пристально посмотрела на Веркрампа. «Что значит «модно» одеваться?» — спросила она. «Ну, он купил себе твидовый пиджак с накладными карбанами и поясом сзади и начал носить какие-то странные ботинки». «По-моему, это все совершенно нормально», — ответила Блеменстейн. «А к духам или женскому белью он интереса не проявляет?» Лейтенант Веркрамп грустно покачал головой. У него и речь изменилась. Теперь он предпочитает говорить по-английски, на письменном столе у себя в кабинете поставил портрет английской королевы. «Вот это уже довольно странно», — сказала доктор. Эвер Крамп почувствовал прилив вдохновения. «Ведь настоящий африканер не станет ходить и у всех спрашивать. Клево я прибарахлился, а?» «Сомневаюсь, что это стал бы делать даже любой нормальный англичанин», — подтвердила врачиха. «А у него бывают внезапные смены настроения?» — Да, — многозначительно произнес Вэр Крамп. — А приступы мания величия? — Случается, — ответил Вэр Что ж, похоже, ваш командант страдает каким-то психическим расстройством, — сказала доктор фон Блеменстейн. — Надо мне будет за ним проследить. День открытых дверей в полицейских казанах подходил к концу, поэтому высказал свое предположение доктор фон Блеменстейн, отбыла. Лейтенант Жвер после разговора с ней испытывал состояние легкой эйфории. Замечание врача о том, что, возможно, командант Ван Херден находится на грани нервного срыва, таило в себе перспективу продвижения по службе. Лейтенант Вер Крамп предался мечтам о том, что в скором времени начальником полиции Пембурга, возможно, станет он сам.